Глава десятая. Исход. Башка трещала. Виски словно бы сдавили в тисках, но я все же смог дотерпеть до вечера, проводить Инну на работу и доползти до капсулы. Вечер вчера удался. Мы с Древом уговорили литра четыре разливного пива и еще за добавкой пару раз бегали в круглосуточный магазинчик неподалеку от моего дома. Но хоть мы и пьянствовали, время не было потрачено впустую. Я наутро не все помнил, зато основные идеи, изложенные мне древом, запомнились. И именно их я собирался использовать в достижении своей цели. Нужно продвинуть Одина, значит, будем его продвигать. Как-то скандинавские боги мне более симпатичны, чем безликие и непонятные идолы, которым поклоняются неписи в игре. Да и лениво учить новую мифологию запоминать имена богов, которые мне нафиг не упали. То ли дело мифология старых добрых викингов. Помнится, когда я еще учился в школе, попалась мне в руки княженция, огроменный сборник всяких легенд и сказаний о похождениях скандинавских богов. И так мне эта княженция понравилась, что так у меня и осталась. Хотя библиотекарь пыталась выбить школьную собственность назад, донимая меня моих родителей и даже штурмуя квартиру бабушки, жившей от нее в соседнем подъезде, но я был непреклонен. Книга и по сей день стоит вместе с другими в шкафу в квартире родителей. И явно чувствует себя лучше, чем в школьной библиотеке. Надо будет съездить, проведать мамку с папкой и княженцию заодно забрать. Но не суть. Кое-что о Будине и его родственничках я знал. А как сказал Древо, в религии нужно хорошо разбираться, чтобы ее продвигать. Тем кто является ее противником. Так что пункт первый — по возможности заново все прочесть и запомнить. А еще лучше — перепроверить информацию в интернете. Наверняка там будет еще больше интересного. Пункт два — нужно использовать удобную возможность для рекламы своей религии. Но нельзя делать это таким образом, как поступали миссионеры. Нужно действовать более аккуратно. Я ведь не хочу сгореть на костре как еретик или стать светомучеником. Тем более Один, насколько я помню, особо не приветствовал ни такое поведение, ни такие смерти. Чтобы стать последователем Одина, следует быть воином. Но я ведь и так воин. И если нигде никакого облома не наступит, еще и берсерк. Ладно, проработкой религиозной экспансии займемся позже. У меня сейчас другие заботы. Точнее, у моего клана. Крышка капсулы с еле слышным шипением закрылась. И я вздохнул. Смежил веки и... Я лежал на соломе, в паре метров от костра. Нуки ходил по комнате, собирая свои вещи. Старик сидел возле костра и с угрюмым лицом пил из своей кружки. «Буди их копье», — приказал Нуки. «Солнце уже начало подниматься. Нам пора идти». «Я проснулся». Я попытался резко сесть и тут же поморщился от головной боли. «Вот ведь черт!» У меня даже в игре череп трещит. Это от попойки с древом в реальности или после вчерашнего пьянства с викингами в игре? Старик молча отправился будить Олафа. От того места, где он спал, доносился громовой храп, сменившийся сейчас мычанием и сопением. Олаф явно не хотел просыпаться и всячески сопротивлялся попыткам старика разбудить его. Но старик был непреклонен. «Хватит спать! Ваш Тен уже наверняка пришел в лагерь!» Пробасил Нуки. Пора встретиться с ним. нуки был прав. Пока мы пробирались через лес, солнце уже успело подняться, день вступил в силу. Я даже не заметил, как лес закончился, и мы оказались на холме, у подножия которого раскинулся самый настоящий лагерь. Правда, не военный. Больше всего это походило на стоянки каких-нибудь дикарей или неандертальцев. Нечто вроде палаток из ткани, что была под рукой. Кое-где и вовсе шалаши. Часть людей спали просто на земле, обустроив себе лужи из палок, травы, плотно закутавшись в шкуры. Между постройками и спальными местами догорали костры. Тут и там сновали женщины, бегали дети, до нас доносился их плач, смех и крики. Мы двинулись вниз — И прежде чем успели дойти до лагеря, нам навстречу вышло несколько человек. Я их сразу узнал. Это был Гуннар и несколько воинов, которых я видел после боя. олов копье, армор», — поприветствовал он нас. «Кого вы привели?» «Это Ноки, тот отшельник, которому...» — начал было старик. «Он отлично знает, кто я», — перебил старика Нуки. «Или ты ослеп после того, как стал Теном, Гуннар?» Новоиспеченный Тэн Тен усмехнулся. Ты, как всегда, Нуки, крайне доброжелателен, сказал он. Ты не девочка, чьей красоте нужно восторгаться, ответил Нуки. Так что к чему доброжелательность? Ты должен проявить уважение. Перед тобой наш Тен, сказал один из воинов, стоявших рядом с Гуннаром. Ваш Тен? Поправил его Нуки. Он добыл себе этот титул. Он достался ему по праву рождения? Он его завоевал? Нет. Гуннар скрипнул зубами, и его рука, словно бы не взначай легла на рукоятку топора. И разве это я пришел в ваше селение просить о помощи? Продолжил внуки. Это вы пришли в мой лес. Это не твой лес. Злобно бросил Гуннар и обвел руками пространство вокруг себя. Это селение. Этот лес, этот остров, владение Тена то есть мои. — Да? И как долго все это будет твоим? — усмехнулся Нуки. Пока не придет, и не заберет. Гуннар скрипнул зубами и смолчал. — Ульф отправил тебя ко мне, чтобы я вам помог, чтобы отвел на длинную землю. Твои воины уже рассказали мне обо всем, и я пришел, чтобы помочь людям моего друга. Нуки замолчал, а затем продолжил. — И я им помогу. Отведу их на длинную землю. Но запомни, Гуннар, я пришел помочь им, а не тебе. И заткни своих прихвостней». Воин, стоявший рядом с Гуннаром, дернулся, но был остановлен самим Гуннаром. «Сколько вам нужно времени, чтобы собраться в дорогу?» Спросил уже у Гуннара Нуки. О. Гуннар оглянулся на лагерь, где женщины уже вовсю занимались своими делами. Стирали, что-то убирали, готовили, кормили детей. Думаю, часа три, не меньше. «Мы вернемся назад и подведем Дракар сюда», — заявил старик. «Нет копье», — покачал головой Гунар. «Это плохая идея. Выходите в море и ждите нас там. Но если люди нас заметят, мы успеем уйти в лес. Тогда вы подберете нас в южном фьорде. Я не хочу рисковать». «Как скажешь, Тен», — склонил голову старик. «Так куда ты нас поведешь?» поинтересовался Гуннару Нуки. «Ты ведь уже слышал. На длинную землю!» — проворчал тот. «Но там одни скалы. Там ведь ничего нет, ни земли, ни травы, ни...» — начал было рыжий воин, стоявший рядом с Гуннаром. «Там все есть», — прервал его Нуки. «Мало, но есть. Вас приютят на зиму, а затем вы уйдете». «Да они что там, на скалах живут!» — удивился рыжий. — Увидишь, — хмыкнул Нуки и собрался было уже уходить. — Мой Тэн, — забормотал Рыжий, — мы можем отправиться к нашему соседу с севера. Он наверняка поможет нам, ведь наши люди не воевали друг с другом. — Кого ты собрался просить о помощи? — резко развернулся Нуки. — Других Тенов. Лишь вопрос времени, когда они склонят голову перед Рорхом. А имея в гостях таких заложников, как вы, — Тены смогут выторговать себе хорошие условия. Ярл-Рорх будет земля носом рыть, заглядывать под волны, искать вас. Вы ведь убили столько его людей и исчезли. Тогда мы можем отправиться, не сдавался рыжий. Куда? рассмеялся Нуки. К Конунгу! Он воюет с Восточными островами, и дела у него плохи, раз он позволил Рорху захватить все вокруг. Хочешь отправиться к другим ярлам? Так они заняты сварой между собой, и лишние голодные рты им ни к чему. — Тогда почему люди длинной земли должны нас принять? — поинтересовался Гуннар. — Они не продадут нас Рорху? — Нет. — уверенно ответил Нуки. Почему? — Потому что они не лезут в свары северян. — Вот почему я никогда не слышал и не видел людей с длинной земли! — рассмеялся Рыжий. — Они живут там, словно загнанные звери! «Боясь показать нос наружу! Прячутся!» Нуки побагровел так, что его лицо можно было обжечься, но хвала богам Гуннар это заметил. «Помолчи, Торфин, и следи за своим языком!» Гуннар повернулся к Нуке. «Прости, он не всегда понимает, кому и что говорит». «Так может ему укоротить язык?» — спокойно предложил Нуке, буравя рыжего взглядом. «И не будет проблем ни у него, Не у тех, кто его окружает. Судя по всему, Рыжему было, что на это ответить, но Гуннар ему не позволил. «Скажи женщинам, чтоб собирались!» Рыжий все равно хотел что-то сказать, поэтому Гуннару пришлось на него прикрикнуть. «Быстро! Да заберут тебя водные духи!» Рыжий нехотя ушел. «Еще раз прости, Ноки, знаю, у нас с тобой были разногласия, но все же предлагаю их забыть. И не обращай внимания на слова Турфина. Он еще молот и глуп. Он просто глуп. Проворчал Ноки. Пусть так, кивнул Гуннар. Но вернемся к нашим делам. Скажи мне, почему ты так уверен, что на длинной земле есть люди и что они нас примут? Я из них, ответил Ноки. Ты? Казалось, удивился не только Гуннар, но и все остальные, слышавшие разговор. В том числе Олов и старик. Но... Я давно ушел с острова и обещал не возвращаться, нехотя ответил Нуки. Я помогу вам, а затем буду искать себе новое место, чтобы там насладиться тишиной и одиночеством. Ты уверен, что не хочешь остаться с нами? спросил Гуннар. Ты можешь не клясться мне в верности, это ни к чему. Нуки посмотрел на Гуннара с любопытством. С момента нашей последней встречи ты сильно изменился, Гуннар. Гуннар просто пожал плечами. «Все набираются ума. Рано или поздно». «Не все», — улыбнулся Нуки. «Кто-то даже тогда, когда его борода и волосы покрываются сединой, остается столь же глупым, как...» Он в секунду подбирал слова. «Как Торфин». Губы воинов тронула улыбка. Послышались легкие смешки. «Будем надеяться», — решил поддержать шутку Гуннар, Торфин поумнеет до того, как его рыжая шевелюра побелеет. Смешки стали громче, и даже Нуки хохотнул. «Ладно, Тен, забудем старые обиды. А над твоим предложением я подумаю». Нуки хлопнул Гуннара по плечу. «А теперь пора собираться в путь. Плыть нам долго». Я сидел на носу нашего драккара и, сузив глаза, пытался разглядеть, что делают люди там на берегу. Было договорено, что люди Тена пригонят из лейрик драккар клана, загрузят его, и мы двинемся в путь. Однако, как я заметил, сейчас у берега стоял не только драккар, но и с десяток мелких рыбацких лодок, которые загружали добром. Рядом раздался грохот, тихое бормотание, а затем Нуки уселся рядом со мной на лавку. Итак, нут! сказал он. Что ты видишь? Да почти ничего, честно признался я. Но, кажется, они собираются и скоро выйдут в море. Я не о том, отмахнулся Нуки. Что ты видишь вокруг? Я огляделся. Море, наш корабль, небо, ответил я. Нуки тяжело вздохнул. А свободу? Ты видишь свободу? спросил он. Свободу? переспросил я. «Какую свободу я должен видеть?» «Абсолютную», — усмехнулся Нуки. «Ты ведь можешь поплыть куда захочешь, увидеть берега, которых прежде никто не видел». «Вряд ли я смогу сам добраться даже до ближайшего берега», — пожал плечами я. «А копье и Олов не позволят мне уплыть». «Но почему? Ведь это твой корабль. Если они не согласны плыть с тобой, пусть отправляются со своим Теном». Удивился Нуки. С чего ты взял, что корабль мой? Удивился уже я. Старик мне все рассказал. Ответил Нуки. Гуннар хотел сжечь Ладью. Но ты предложил загрузить на нее все оружие, что осталось после боя. Увести оттуда. Ну да и что? Не понимал я. Тен отказался от корабля. Он при свидетелях предлагал его сжечь. Он ему не нужен. «А ты придумал, как этот корабль использовать. Убедил в этом Тена. Этот корабль твой по праву», — объяснил Нуки. «Во как! В жизни бы не подумал, что северяне так все трактуют. Ну, пусть так. Я не против иметь собственный драккар. Пусть и без команды». «А оружие? Оружие, получается, тоже мое?» — поинтересовался я. «Ведь не предложи я Тэну загрузить все на ладью, оно бы так и осталось ржаветь на поле боя». «Нет, вот оружие уже не твое», — засмеялся Нуки. «Тен дал тебе людей, которые помогли его перенести. Тен дал людей, которые помогли управлять кораблем, так что оружие не принадлежит тебе. Хотя... я ведь не знаю, как именно вы договаривались с Теном». «Часть принадлежит мне?» — ответил я. «А зачем тебе столько оружия, Нот?» Хитро взглянув на меня с улыбкой спросил Нуки. «Продам?» пожал я плечами. «Заработаю денег и куплю...» «Одним словом, Нот!» — хмыкнул Нокия. «Что не так?» «Только Нот предложит торговать оружием, надеясь, что найдутся те, кто его купит». «А разве не найдутся?» «Каждый из нас во время набегов взял себе оружие. У каждого из нас есть запасные щиты и топоры, или же есть трофеи». «А если нет?» — полюбопытствовал я. «Если топор проржавел, а щит сломался, что тогда? Идти в бой безоружным?» «Заказать для себя новое оружие у кузнеца, но не покупать его у того, кто собрал щиты и топоры с мертвецов». «Ага, вот как!» — хмыкнул я. «А ничего, что это трофеи?» «Да не все мои, но тем не менее». «А ты хитрец!» — засмеялся Нуки. Он как все перевернул!» Мы его так и прозвали, встрял убиравший паруса Олов. Как? не понял Нуки. Хитрецом, пояснил Олов. А что он сделал? Олов коротко рассказал историю моего поединка, и едва он закончил, как Нуки принялся смеяться. А ведь действительно, ты забавен, Нут. Может, ты и есть этот ваш Локи, бог обмана, сошел на землю и бродит в образе человека? Ты ведь не веришь в наших богов, сказал старик, сидевший на одной из лавок для грибцов. Я думал, он достаточно далеко, но, как оказалось, недостаточно, раз услышал наш разговор. Не верю, посерьезнев кивнул Нуки. Ну и в Нодоберсерка я не верю. С этими словами он уставился прямо мне в глаза. Я тоже глядел на него, не отводя взгляд. Давай попадаемся, не вопрос. Скоро мы увидим, какой из тебя берсирк, нот, сказал он. И с кем мы будем драться? спокойно поинтересовался я. На длинной земле тебя настолько не любят, что мне придется тебя защищать? А ты смелый, хотнул Нуки. Наглый и смелый. Это хорошо. А Торфину за это ты хотел отрезать язык? напомнил я. Торфин глуп, поморщился Нуки. Он несет полный бред и свято верит в то, что говорит дельные вещи, а когда ему говорят о том, что ему лучше помолчать, он начинает дерзить. — Они отплыли! — перебил нас Олов, указывая рукой в сторону берега. Мы с ноги поднялись и обратили свои взгляды туда же. От берега действительно отошла ладья. По оба ее борта появлялись весла, одновременно ударившие о воду, понесшие корабль вперед. С каждым ударом весел корабль приближался к нам все ближе и ближе. А позади ладьи, словно утята за мамкой, плыли рыбацкие суденышки. И десяти минут не прошло, как я услышал голос Гуннара, задававшего темп гребцам. Ладья поравнялась с нашей. Металлические крики уцепились за борт нашего драккара. — Ну что, кто перебирается к нам? — поинтересовался Олов. Я, Стеки и Ваги ответил Гуннар, перешагнув борт и оказавшись в нашей лодке. Следом за ним двинулись двое воинов, которых я также видел на поле боя. Эти двое точно были братьями. Возможно, даже близнецами. Уж очень они были похожи друг на друга. Если бы не страшный шрам на щеке одного из них, наверняка их было бы невозможно отличить. «Сначала сойдем на берег мы», — сказал Гуннарнуки. Поговорим с твоими соплеменниками, а уже потом поведем корабль с женщинами и детьми. Не хочу рисковать просто так. — Как хочешь, — пожал плечами Нуки. Довольно быстро родной остров моего персонажа исчез в тумане. Вокруг нас были только волны до да серое небо. Только плеск воды о борта Драккара, скрип весел и удары ветра в парус, и больше ничего. Я вдохнул холодный соленый воздух, и меня прямо-таки пробрало. Внезапно появилось ощущение, что скоро случится нечто. Рука нестерпимо чесалась. Топор словно бы сам просился в ладонь. Скоро битва. Путешествие заняло в игровом мире всего несколько часов. А быть может и того меньше. Я даже не успел заскучать, как вдруг Олов закричал, что видит землю спустя несколько мгновений и я смог ее рассмотреть перед нами прямо из волн росли скалы их высота была сопоставима с высотой одиннадцатиэтажного панельного дома они были отвесными и неприступными нечего даже пытаться было подняться здесь а самое нехорошее скалы тянулись и влево и вправо исчезали в тумане и нигде нигде я не видел хоть какого то намека на поверхность где хотя бы можно было просто высадиться И как здесь живут люди?